19. Звёздная болезнь. Когда ты скажешь, что всего добился, твоя карьера закончится. Я считаю себя безработным с 1998 года. Почему? Мне искренне нравится то, чем я занимаюсь. Такое удовольствие нельзя назвать работой. Но главное это правильная внутренняя установка. Чтобы быть максимально эффективным в своём деле, надо всегда оставаться голодным. В 1998 году я летел из Детройта в Коннектикут. Тогда я ещё только собирался открыть свою компанию. Мне в руки попал журнал, где был приведён список топ-200 банкиров по объёму продаж. Я сказал себе: "Когда-нибудь я буду номер 1, а когда стану номер 1, то напишу книгу". Мечты должны быть такими, чтобы о них было стыдно рассказывать. Когда я добился своей цели, Одним из первых с поздравлениями позвонил мой лучший друг Павел Дацюк и спросил, что дальше ты будешь делать. Он понимал, что я не буду почивать на лаврах. Жизнь это постоянное движение вперёд, бесконечное развитие. Наша компания это огромная семья профессионалов, где каждый нацелен на постоянный рост и прогресс. Среди них и Кит Маккитрик, работавший ранее в Детройте с Майком Бэбкоком. У Кита широкий пласт работы, в который входит и просмотр огромного количества видеоматериалов. Павел Дацюк, как и многие другие наши клиенты, всегда искал новые способы улучшить свою игру. И это после побед в Кубке Стэнли, Олимпиаде и чемпионате мира. Среди отличались и другие легенды Детройта, с которыми работал Маккитрик, включая Николаса Линстрёма, Марианна Хоссу и Хенрика Зеттерберга. Я ни раз, а ни два встречал на своём пути людей, которым успех вскружил голову. Они будто думают, что раз победили сегодня, то обязательно победят и завтра, да и вообще не могут проиграть. Если у тебя в голове появляются такие мысли, советую повторять себе изречение, по легенде написанное на кольце царя Соломона: "И это пройдёт". Об этом полезно помнить и когда всё идёт хорошо, и когда наоборот, всё валится из рук. Эта фраза поможет тебе двигаться вперёд. Успех и неудача неотъемлемая часть жизни. Если ты сумеешь сохранить холодную голову и сконцентрироваться на том, что делает тебя сильнее, значительного количества поражений удастся избежать. Знаешь, чем отличается профессионал от любителя? Любитель работает до тех пор, пока у него не получится, а профессионал до тех пор, пока у него не может не получиться. Ты должен постоянно бросать себе вызов. Только так ты сможешь двигаться вперёд. Нельзя быть самым умным в комнате. Если это случилось, смени комнату. После того, как мой друг Никита Кучеров подписал свой крупнейший контракт с клубом Tampa Bay Lightning 76 миллионов долларов за 8 лет. Мы отправились вместе на ужин. Всё-таки событие было важным. Я предложил ему кусочек торта, но Никита отказался, потому что на следующий день у него была полуторачасовая тренировка. Это происходило в начале июля, когда все ещё были в отпусках. Когда же у него образовалось несколько выходных по ходу сезона из-за перерыва на матч всех звёзд, вместо досуга Кучеров провёл всё это время на льду. В восьми матчах из десяти после перерыва он набирал по 2 очка, а в двух остальных по одному. Голову, увенчанную лавровым венком, легко потерять. В этом мире тебе никто ничего не должен. Остаться на вершине будет гораздо сложнее, чем её покорить. К этому надо быть готовым. К сожалению, от быстрого успеха у многих начинает кружиться голова, а рядом вовремя не оказывается человека, который смог бы поставить её на место. Огромное количество талантливых молодых спортсменов ничего не добиваются в профессиональной карьере после пары ослепительных лет на молодёжном уровне. Этих ребят даже жалко, ведь они попали в ловушку. Они на голову сильнее своих сверстников, но выходят во взрослый мир и оказываются к нему не готовы, потому что талант доводит тебя лишь до 18 лет, а для дальнейшего успеха нужно работать, много работать, очень много работать, отдавать себя полностью своему делу, потому что без труда даже самого талантливого игрока обойдут те, кого он ещё вчера не считал себе равней. Звёздная болезнь это удел однодневок. Настоящие таланты и гении знают, что за право быть успешным надо платить каждый день. В звездной болезни виноват не только сам человек, но и его ближайшее окружение, которое позволяет развиться этому недугу. Мне посчастливилось собрать вокруг себя людей, объединенных целью постоянного движения вперед. Вместе мы не даем друг другу сойти с рельс. Работа на будущее – основная идея «Голд Стар». Настоящей звездой можно стать только после того, как повесишь коньки на гвоздь. Пока этого не случилось, советую следовать примеру легендарного Булата Акуджава, который говорил: "Когда я кажусь себе гениальным, то иду мыть посуду". Цитата великих. Стремитесь быть не просто успешным человеком, а ценным. Альберт Эйнштейн.